Глава шестая Отправная точка Первое кольцо, Москва Большой Кремлевский дворец Георгиевский зал Два дня спустя Ранний вечер Захар Александрович Дрянь, вот же проклятие! «Кто бы знал, что все обернется таким нелепым образом!» Душой и телом я хоть и находился сейчас в Георгиевском зале Кремля, но вот мыслями был далеко, очень далеко. Перед глазами до сих пор стояла та злополучная ситуация с Викой и выходкой Авины Анастасии из этой. «Захар Александрович!» «Не сказать, что произошло нечто за гранью, но кое-какой неприятный осадок остался». Нет, Не Лазарева повела себя, как и подобает истинной аристократке Российской империи, сдержанно, приветливо, миролюбиво и здравомысленно. Она не только успела познакомиться с семейством драгун, но и некоторое время провелась с дочерями и сыновьями Картара, пока Местоя и женами мироходца раздумывали над тем, как безболезненно выйти из ситуации с отсутствием паллады на делегационном приеме. «Захар Александрович!» Правда, теперь за болезненным хранителем вот уже вторые сутки к ряду присматривала Симона со своими ученицами. Так что, по большому счету, все пребывание в Инферно Арселая вышло удовлетворительным и плодотворным. Захар Александрович! Но вот возвращение домой получилось достаточно сумбурным, особенно прибытие в резиденцию. Не прошло и получаса, как весь женский совет рода Лазаревых, включая даже Лизу и Анжелику, закрылся в покое Халины. И не выходили оттуда они долгое время. Так что даже я терялся в догадках, чего они могли так долго обсуждать. Зато пока дамы проводили свой так называемый совет, дети не давали мне и Габриэлю никакого спуска. «Захар Александрович!» Вдруг раздался почти у самого уха громкий голос Решетникова, который вывел меня из состояния глубокой прострации. А сам я невольно нахмурился, потому как огромный спектр голосов и эмоций Мгновенно забрежили на границах сознания. Суча, кровь, да что не так?» «А, что такое?» Рассеян отозвался я, глядя на своего заместителя, который сначала начала према всегда находился рядом. «Вы уже несколько минут не отвечаете на приветствия делегатов», с некой тревогой прошептал князь. Демонстративно проигнорировали подошучу к вам. «Светоносная копья херувима мне взад!» «Кого упустила?» Кисло пробормотал я, хмуро оглядываясь по сторонам и сканируя полностью весь Георгиевский зал. «Британия и Пруссия!» «А, -а, -а тьфу, чтоб меня нашел, чем пугать!» «За эти упрощелык можешь не переживать», — с безразличием отмахнулся я. Однако на все мои заявления Решетников лишь вымученно улыбнулся и тяжело вздохнул. «Похоже, лишь вы можете себе позволить так относиться к высокопоставленным лицам других государств» в такое ответственное время. расслабись Сергей Петрович», – успокоил я бывшего жандарма, вновь сканируя и отслеживая Георгиевский зал. «Приёмом правим мы, нам и решать, как поступать. К тому же еще ничего толком не началось, основные лица не прибыли. Наверное, на своей памяти такое торжественное во всех смыслах глобальное мероприятие я видел впервые на Земле. Ну а в остальном все было так, как я и сказал. Основная элита четырех разных мирозданий еще не явила себя». Сейчас на прием прибыли только делегации, которые в дальнейшем отправятся в соседние миры. Большинство из присутствующих лишь притирались друг к дружке, однако верхушка должна явить себя уже с минуту на минуту. Именно тогда все и начнется. Взгляд то и дело блуждал по огромной площади помещения, а эфирные импульсы отслеживали любые странные телодвижения и действия пребывающих и пребывающих приглашенных. Однако вынужден был признаться, что такого зрелища я не видел никогда. Даже в мировине. Ведь прямо сейчас все происходило в довольно-таки мирном русле. Люди, демоны, альвы, делегаты из различных миров. Хм, странно и необъяснимо. Но где-то в глубине души что-то явственно твердило, что все мои старания не прошли даром. Практически повсеместно взор натыкался на десятки самых разнообразных спецслужб безопасности, из заграничных империй, государств и королевств. Десятки духовных воителей, одаренных из толпов из Министерства интеграции. В общем и целом, все оказалось проведено по высшему разряду. Захар Александрович. Вдруг раздался за спиной серьезный голос Решетникова. Начинается. Кто первый? Сухо поинтересовался я. Гуанди, Карлайл и Его Величество уже прибыли. Что ж... Осклайбился предвкушающе я. Тогда за дело. Люди и демоны в одном месте. Ужасающий коктейль, с какой стороны не посмотри. Повсеместное общение, возбужденное обсуждение, напряженная атмосфера. Кто-то даже периодически оживленно спорил, но делал это в самой интеллигентной и цивилизованной форме под пологами тишины государи и государыни, короли и королевы, императоры и императрицы. Наверное, после совета власть имущих в Российской империи лишь во второй раз в истории в таком огромном количестве собирались правители и правительницы со множества государств земли в одном месте. Как ни странно, но в центре внимания людей, по своему разумению, находились прибывшие на мирцы. Со стороны инферно-мировина это была Маглар, которая выглядела замечу весьма сногсшибательно. Сукуба приковывала к себе пристальные взгляды не только со стороны мужчин, но и женщин, причем делала она это без какого-либо влияния ауры или собственной силы. Аснай сегодня являлся не архидемоном жестокости, а самым, что ни на есть, галантным кавалером, который то и дело общался на равных со множеством правителями. Из их троица выбивался только Ряхзор, Эмоции тот выказывал слабо, но вел себя один из повелителей мира демонов, как заправский аристократ. Вожительно и обходительно, на мое удивление, со всеми. Из числа владык инферной земли присутствовала только Сайрус и Маита. Линга и их делегации весьма забавно контрастировали свои светло-красной кожей на фоне людей и демонов Мировина. Но они оказались в окружении и вели светские беседы. А вот поведение кидания на заметно развеселило, но ну, лишь меня. Тот в самой отъявленной манере оказался под осадой сразу нескольких императриц и правительниц. Можно сказать, и в центре женского внимания. Все же мордашка и внешность у этого типа всегда была смазливой. Однако, хоть и я ощущал его негодование, тот продолжал играть свою роль до конца. По-видимому, Аллейда постаралась на славу. Беседы и пересуды велись по всему Георгиевскому залу. Само собой, после порции знакомств правители Земли и архидемоны Инферно всех мастей образовали свой круг общения, но кое-кого до сих пор не хватало. Прибытие одних было отсрочено специально по запланированному ранее сценарию из-за отсутствия хранителей Арселая, а вот неявка ядовитой камелии Рейдена Тайера из ряда напрягала, хотя несколько членов их делегации уже присутствовали здесь. К тому же просьбу будущего государя Японской империи после тщательных раздумий я решил удовлетворить. И в список для переброски на ту сторону он был включен. Правда, сделал я все это, чтобы самому лично взглянуть на эту сумасшедшую стерву и ее сынка. Да и на мою радость представители их империи и еще нескольких стран, как и сам рейдан захотели направиться в инферной земли, а подобный выверт мне был только на руку. Не знаю, почему они решили отправиться именно туда. «Скорее всего, эти недалекие глупцы считают, что мутить воду с теми, кто относительно близок к тебе на земле, окажется гораздо проще, но... Вот уж дудки! Яйца всех тифлингов у меня в кулаке. Да и само по себе инферно земли слабо, а точнее попросту еще молодо, о чем говорит наличие лишь пяти архидемонов. Вот тебе и главный плюс от сокрытия своих истинных сил, Зиантар. Меньше мороки и головной боли» хотя так или иначе для меня там нет ничего интересного. Само собой, Гиена Огненная не в счет, поэтому Сайруса и Маиту я уже предупредил заранее, чтобы и глаз не спускались из тех, кто покажется им слишком подозрительным. Особенно это касается моих друзей из Запада и из воротливых япушек. Но ничего, совсем скоро все будет относительно понятно, ведь Руслана уже собрала группу из необходимых унхузов. Однако стоило разлепить глаза и в очередной раз пройтись эфирным полем, как Рионорское чутья ощутила чье-то пристальное внимание, и не успел я толком повернуться в нужную сторону, как рядом со мной вырастило эти тести из старика Потемкина. Захар! кивнул мне Олег, укрывая нас быстро пологом тишины. Здравствуй, Захарушка! поприветствовал меня светлый князь. Во имя угорских бещенство. Вот только вас сейчас и не хватало. Но почему именно сегодня? Причем совсем неподалеку ошивался мой нерадивый ученик, который то и дело бросал горестные взоры в сторону Анжелики, Лизы и Праскови, которые не обращали на него абсолютно никакого внимания. И делали это в самом демонстративном виде. Само собой, с моего нату приказа. Детей ведь необходимо воспитывать. А вот мне от Феофана доставались косые взгляды, что были наполнены скрытой мольбой и раскаянием. «Мое почтение, господа!» Расслабленно отозвался я вопрошающий, глядя на двух мужчин, которые от подобного отношения невольно переглянулись. «Я... я хотел бы извиниться за случившееся и поблагодарить за помощь», — отрывисто произнес мой тесть, глядя на сну еще рядом сына. «Я был неправ и погорячился. Думаю, ты понимаешь мое поведение?» «Ближе к делу, Олег», — поторопил того светлый князь. «Боюсь, времени у министра сейчас очень мало. Прием в самом разгаре». Государь не узнает, что случилось в тот день. Я даю тебе слово и готов покляться в этом. Дела рода — это личное дела рода. Так было и так будет всегда. К тому же интеграция сейчас перекраивает мир на свой манер лад. Показаться могло всякое, но... Объясни мне. Вдруг выдохнул нетерпеливый мужчина, жадно сглатывая. Что это было за тварь? Почему она находилась рядом с своим внуком и дочерью? Что ж, школе так, то будь по-вашему. «Они не только ваши внук и дочь, тар мой сын, а Прасковья жена. И все, что я делаю, я делаю им во благо», — спокойно проговорил я, глядя тестю в глаза. «Что же касательно увиденного вами тем вечером, то существо вовсе никакая не тварь, как бы устрашающе оно не выглядело на первый взгляд. Оно никогда не причинит им вреда». «И нет», — успокоил я напрягшуюся светлого князя. Это не порождение катаклизма, и это никакая не контрабанда. То существо — подарок, поэтому никаких законов я не нарушал. Могу лишь сказать, что увиденная вами сущность защищает их днем и ночью. Оно не даст их в обиду. Также могу добавить, что сейчас в империи нет таких людей, которые смогут причинить им вред вообще». С каждым моим словом удивление на лицах Потёмкиных лишь росло. Но, как и ожидалось, первым в себя пришел старик. «А что ты скажешь о них?» — спросил бывший советник, глазами указывая на архидемонов. «Если нападет кто-то из влады Конферна...» «Короткое время это существо сможет продержаться даже против такого противника», — утвердительно кивнул я, а после глазами указал на левую часть груди на Олега, ведь именно там, во внутреннем кармане, я ощущал слабую ауру дорогостоящего артефакта правды и лжи. «Удостоверились в моих словах?» На лице у тестя тотчас промелькнула гримаса вины, а вот старик лишь облегченно выдохнул и взглянул угрюмо на сына. «Взял-таки? Говорил же тебе!» Впрочем, довести свою воспитательную беседу до конца светлый князь не успел, потому как по наложенному массиву вдруг неуловимо постучал решетников, параллельно с этим глаза указали на вход в зал и на раскрывающиеся двери. «Так, так, так, какие люди!» «Значит, шоу продолжается!» «Честь имею, господа!» — кивнул я равнодушно Потемкиным, быстро покидая полок тишины и оставляя родичей просковью за спиной. К своему заместителю я присоединился как нельзя вовремя, ведь в этот самый момент в слегка притивший зал пожаловала ядовитая камелия под руку со своим сыном Рейденом и практически мгновенно, ни с кем не здороваясь, устремилась к обширному кругу правителей земли, которые уже долгое время находились в обществе иномирных архидемонов. Правда, стоило ей оказаться на полпути своего маршрута, как массивные двусторчатые двери в очередной раз живо распахнулись, а за их порогом появились сразу три хрупких и изящных силуэта. Именно в этом мгновение в огромном зале с каждым их шагом и начала образовываться гробовая извиняющая тишина. Две небожительницы Илорана и один архидемон наконец-то пожаловали на делегационный прием, во всей своей возвышенной и чарующей красе. Не нужно и говорить, что появление божества в их смертной форме произвело самый настоящий фурор среди знати. Люди и даже некоторые демоны оказались под разрушительным влиянием силы прекрасного. Богини жизни Лис Лина, богини смерти Ивара и владыка инферна, вальхери Драгун попросту блистали. Лишь только несколько женщин были готовы к такому повороту событий и ни в чем не уступали божествам архидемону. Правда, те самые женщины оказались тесно связаны с родом Лазаревых, а точнее, моими женами. Эти представительницы рода Лазаревых попросту искрились на фоне окружающих. Скажем так, кто предупрежден, тот вооружен. Потому как, судя по косым угрюмым взглядам многих императриц, их растущему раздражению, которое те тщательно скрывали, они оказались недовольны таким вызывающим появлением. Что ж, теперь мой выход. На данный момент Георгиевский зал погряз в тишине, а прибывшие гости находились в эпицентре внимания людей и демонов и продолжали оглядываться по сторонам. В принципе, мое появление было не менее значимым, потому как под ошеломленными взглядами всех присутствующих я в самой бесцеремонной манере со слабой улыбкой на кривой физиономии направился в их сторону, а затем без какого-либо стеснения поцеловал каждой женщине руку. «Приветствую, обворожительные гости на земле», — спокойно оборонил я, мягко подхватывая жен Картара под руки. «Дамы, прошу за мной. Вас уже ожидают». «Захар, прости нас за прошлый раз», — одними губами проговорила Вольдхэри. «Девочки порой не умеют держать себя в руках. Не сердись на них». «Все в порядке», — невозмутимо проговорил я. «Не за что просить прощения». Я все понимаю. Когда этот хитрый мерзавец придет в себя, вдруг прошипела безэмоциональная вара, следуя со мной под руку, имела улыбаясь всем встречным. Я придушу его. Как он мог слить куйку койку в такой ответственный момент? Он же прекрасно знает, что я не люблю подобное. Я помогу тебе, усмехнулась тепло лис Лена. Однако такие забавные пересуды тотчас прекратились, когда мы дошли до точки нашего назначения. Стоило нам попасть под обширный полок тишины правителей земли, как божества со всей своей безупречной красотой вновь оказались под прицелом множества глаз, но уже власть имущих. И, судя по их лицам и скрытому шоку, те тоже были под впечатлением от увиденного, как и все прочие. Даже извечно недовольный киданин находился в неком ступоре. Могу лишь сказать, что женщин картар выбирать умеет. «Ваше величество и высочество!» С радушной улыбкой поприветствовал я собравшихся, разрушая повисшую тишину. С архидемоном одержимости Вальдхэри Драгону все уже знакомы. Но позвольте вам представить богиню жизни Лислину и богиню смерти Ивару. Они представительницы пантоны ларана и жены нынешнего хранителя Арселая и мироздания просвещения. По важным причинам сам Палат Драгун не сможет присутствовать на этом приеме. Ему срочно понадобилось отправиться в один из других миров для помощи. «Просим прощения за оплошность нашего мужа, дамы и господа», бархатистым голосом произнесла лислина. «Не знаю, как правильно обращаться к божествам, но я рад приветствовать вас на земле», уважительно отозвался отец Ростислава после краткой заминки, а затем, переглянувшись с женой, сделал шаг навстречу. «Император Владимир Романов, а это моя супруга Оксана». «Добро пожаловать в Российскую империю!» «Князь Лазарев просветил нас касательно ваших законов, ваше величество. Поэтому можете смело обращаться к нам, как того требует ваш этикет. Мы не против этого», — миролюбиво проговорила Вальхере. Под пологом тишины правителей вновь образовалась тишина. И на мою радость, следующим после Романова пришел в себя Гуанди. Тот со всей своей галантностью бравого азиатского кавалера выступил вперед и, коснувшись рукой груди, Слегка поклонился женщинам. «Полностью сражён», — прошептал ошеломленным голосом китаец. «Теперь я понимаю, как могут быть прекрасны высшие существа на самом деле. Император Гуанди к вашим услугам», — представился старик. «Никогда не думал, что доживу до подобного дня, и своими глазами смогу лицезреть лик богини». «Вы весьма учтивы, ваше величество» ласково изрекла Ивара. Однако стоило разговоры хоть немного устаканиться, а все беседы правителей земли, архидемонов, инферно и божеств Лорана начали принимать некую деловую жилку и самый, что ни на есть, позитивный настрой, как в следующий миг раздался холодный и властный голос ядовитой камелии, и на ее возглас оглянулись все без исключения. То есть получается, что именно таким надменным образом хранитель Арселая будет относиться к нам всегда? Из каких это пор твой придворный, Владимир, ведет себя с иномирцами, словно он их верный пес?» От произнесенных слов Шики под пологом правителей вдруг образовалась пугающая тишина, а Карлайл, который стоял совсем неподалеку от Ростиславы и вел с ним беседу, внезапно оторопел и, медленно повернувшись в нашу с богинями сторону, обратил свой взор на меня и уже после на абсолютно невозмутимую главу клана Тайра, что не сводило своего ледяного взора с небожительниц. Вот только рука наместника британского престола в этот самый миг невольно потянулась к жуткой отметине на бледнеющем лице, и тот скрыто сглотнул. «Ну все, трухлявая, можешь начинать копать себе могилу!»